Часть вторая. Тео. В местности рассеяния не сражайся. В местности неустойчивости не останавливайся. В местности оспариваемой не наступай. В местности смешения не теряй связи. В местности перекрестки заключай союзы. В местности серьёзного положения грабь. В местности бездорожье иди. В местности окружения соображай. В местности смерти сражайся. Цуньцзы. Искусство войны. Глава первая. Госпожа Ли поручила мне сопровождать вас, молодой господин Теофиль, во время посещения музея истории Нуркента. Нуркент — город в Казахстане, который расположен недалеко от одного из двух железнодорожных переездов Казахстана на границе с Китаем, в китайском городе Хоргос. А разве она сама не присоединится? Тао с трудом скрыл разочарование под маской вежливости. Пару недель назад в их отношениях с мачехой пролегла трещина. Из-за полнейшей ерунды, глупого спора. Сам виноват. Ляпнул, что в голову взбрело. А заметив, как она вспыхнула от гнева и поджала губы, не отступил, продолжая из чистого упрямства доказывать свою правоту. Личи не высказала недовольства. И даже как было между ними заведено поцеловала в лоб на прощанину с тех самых пор, отгородилась стеной молчания. Больше не приглашала сопровождать ее на встречах с владельцами торговых компаний, делегациями провинции Восточного побережья или менеджерами транснациональной линии. Во время переговоров Тео всегда держался в тени, не раскрывал рта и вообще не выдавал, что понимает, о чем идет речь. А потом, оставшиеся личи наедине, В лицах изображал, как жадный, но трусоватый делец, постоянно нервически потирал потные руки, пытаясь выторговать скидку для перевозки товаров и в то же время отчаянно боясь показаться неучтивым. Или показывал, как плел словесный кружева чиновник, увиливая от прямого ответа на вопрос о том, почему вновь повышаются таможенные сборы. Тео, Удавалось так ловко подметить и ухватить характерные жесты, походку, мимику и интонации, что Личи всякий раз звонко хохотала, прикрывая губы шелковым веером с вышитыми царственными павлинами-альбиносами. Как же он так сглупил? Ему ли не знать, как легко потерять ее расположение и вызвать тень досады на прекрасном лице? За несколько месяцев, прошедших с того дня, как он сел в роскошный вагон поезда, который унес его на юго-восток, на окраину Срединной Азии, Тео не раз наблюдал, как лишались привилегий доверенные советники, чтобы твердо усвоить урок. Не перечь. Никогда. Ни в чем. Но в тот злополучный день Личи была так приветливо, мила и смешлива, что заражала искренним весельем всех вокруг. И он на миг забылся. Сболтнул, что было на уме. Тот истощенный старик в грязных лохмотьях выглядел совершенным безумцем. Весь вид его был так жалок, что, показалось Тео, он заслуживал не наказания а брезгливого снисхождения. Но стоило ему об этом заикнуться, как между изящными, точно пририсованными тонкой кистью бровями личи залегла морщинка неудовольствия. О, нет. Это опасный преступник, смутьян, который дурит людям головы, террорист, который торгует нелегальным оружием и закладывает бомбы, захватывает заложников и имеет наглость выдвигать ультиматумы законным властям. Он? Этот жалкий старик? Не он один. вся их грязная шайка, даже половина совершенного ими, вполне хватило бы для трех смертных приговоров. Правда, ему долго удавалось скрываться от правосудия. Но горькая ирония в том, что его предали те, кого он считал своими соратниками. А ведь все могло сложиться иначе, если бы однажды он не совершил одну очень большую ошибку. Какую? Перешел дорогу к Лану Ли. В этот момент старик поднял голову и посмотрел на Тео. Так, словно, кроме них двоих в огромном зале для торжественных приемов никого больше и не было. Но на его смуглом лице... Тенью проступил сгусток темной неизбывной тоски, от которой перехватывалось сердце. Но Тео уже и сам понимал, что стоило бы прекратить разговор, пока он не переступил границы безопасной территории, пока все еще можно легко обернуть в не слишком удачную шутку. Но слова вырывались помимо его воли, как будто он пытался под порывами ветра удержать в руках вертлявый зонт. Возможно, уважение к клану Ли только возросло, если бы вы проявили милосердие. Милосердие будет расценено как слабость, как готовность идти на уступки. Он заслуживает смерти, мучительный и постыдный. Но разве оставим этот спор, мой мальчик? Не все местные обычаи и традиции понятны иностранцам. По знаку Ли двое охранников подхватили старика под руки и выволокли из зала. Нахмурившись, Тео проводил его взглядом, но через пару минут, когда Личи предложила прогуляться перед обедом по саду, он уже выбросил мысли о странном старике из головы. Казалось бы, пустяковая история, но взгляд старого безумца, воспаленный занозой, засел в памяти Тео. И Личи чувствовала это, хотя они ни разу не обсуждали тот случай. С того дня в их отношения закрался холодок отчуждения. Понурившись, Тео поплелся за господином Лихоя. Он приходился лечить дальней, сложно вычисляемой родней. Как смутно уловил Тео из уклончивых недоговоренностей, с его родственниками была связана какая-то давняя неприглядная история. Да и сам он особыми талантами не блистал, поэтому, несмотря на громкую фамилию, занимал в клане весьма скромное положение и обычно выполнял мелкие поручения. Вероятно, Лихой еще не успел уловить перемену погоды в отношениях Личи и Тео, и потому отнесся к предложению устроить пасынку госпожи Ли юному наследнику Ганзы занимательную экскурсию со всей серьезностью и обстоятельностью. Битый час Лихой водил Тео по ярко освещенным залам музея истории Нуркента, города, который в одночасье возник посреди пустыни как мираж. Как заправский гид, он с гордостью демонстрировал архивные снимки, старинные инструменты, диорамы с крошечными фигурками и фрагменты кинохроник, путанный с десятком ненужных подробностей, рассказывал историю города. Удивительно. Потрясающе. Время от времени произносил Тео, выдавая дежурную похвалу как робот. Из-за выкрученных на максимум кондиционеров которые гоняли по пустым залам мертвый воздух, он практически впал в анабиоз и утратил волю к сопротивлению. Музей Нуркента был построен более полувека назад, но в залах до сих пор пахло свежей краской и лаком. Это была вычищенная, переписанная набелая история города, которую, как разряженных в национальные костюмы кочевников, показывали высоким гостям из дальних краев. Все здесь было пропитано безудержным энтузиазмом колонизаторов. Рад. Безмерно рад, что славная история Нуркента вызвала у молодого господина Теофиля живейший интерес. Сощурившись в угодливой улыбке, заключил лихой. Тео встрепенулся. Обнадеженный, что пытка экскурсами в историю наконец-то прекратилась, он даже не стал поправлять гида, который по ханьской традиции перепутал имя с фамилией. «Скоро время обеда я взял на себя смелость забронировать кабинет в ресторане «Семь путей», — с гордостью сообщил Лихой. «Спасибо. Перекусить после столь насыщенной культурной программы действительно бы не помешало. Но если вы, конечно, не против, я бы предпочел посетить городской рынок. Я наслышан, что только там можно попробовать настоящую местную кухню». Лихой уставился на Тео в надежде, что он попросту ослышался, что юный наследник сейчас рассмеется и признается в неудачной шутке. Но Тео, на губах которого застыла вежливая улыбка, в ответ смотрел на него так же напряженно и выжидательно. «Боюсь, молодой господин, это может быть опасно. Да бросьте! Что может грозить в Нуркенте, представителю могущественного клана Ли и его скромному гостю?» Лихой отвел взгляд, лихорадочно придумывая правдоподобную отговорку для отказа. Его страшила угроза навлечь гнев личи. Причем в равной мере и тем, что не исполнил прихоть ее гость, и тем, что старался угодить ему слишком рьяно. Заметив его колебания, Тео уже не раз убеждался в справедливости ханьской поговорки о том, что иногда лисе стоит только произнести имя тигра, чтобы уладить дело. «Госпожа Ли давно обещала познакомить меня с этой самобытной и яркой страницей истории города, но все это время возникали какие-то срочные, неотложные дела. Она ведь всегда так занята. Раз уж возник такой удачный случай, почему бы нам не воспользоваться им?» Лихой принял сокрушенный вид, став как будто даже ниже ростом. «Если молодому господину Теофиле угодно взглянуть на грязных попрошаек с городских окраин, Мне ничего не остается, как удовлетворить его каприз. Но все же пообедаемый, позвольте уж мне настоять, при личном месте. Тео был счастлив покинуть ледяной музей. Закрепив на лице плотно прилегающую защитную маску из нановолокна, он следом за лихоем шагнул наружу в обжигающий жарой воздух. На календаре была уже поздняя осень, но в природных часах что-то сбилось, и белое солнце по-прежнему нещадно раскаляло рыжую степь, насылая на Нуркент полевые смерчи. Мелкие речушки давно пересохли, листва на деревьях скукожилось и опала а грожане старались лишний раз не выходить на улицу. Хозяин ресторана, сухонький, неприметный старичок, сложив лицо вродливую гримасу и поминутно кланясь, проводил их в отдельный кабинет в дальнем конце зала, отгороженный легкими раздвижными панелями. Древний кондиционер гудел, словно там было осиное гнездо, в которое откнули палкой. Расторопные разносчики с подносами тут же заставили низкий стол из темного полированного дерева множеством тарелок, плошек, мисок и соусников. Этот ресторан принадлежит семье Фон, верным данникам клана Ли в пяти поколениях. Здесь чтут древние традиции настоящей гуаньдунской кухни. Попробуйте, молодой господин. Это истинное наслаждение для гурманов, мозаика вкусов. Совсем не то, что пресная и стекающая вонючим бараньим жиром синдянская стряпня. Вот, к слову, легендарное блюдо — бой дракона с тигром. «И где же повара разыскали представителей этих вымерших видов местной фауны?» улыбнулся тео продолжать светскую беседу. «О, это вымоченное в специальном соусе кошачьи измениное мясо. К слову, рецепт маринада держится в строжайшей тайне и передается в семье из поколения в поколение. Невероятно», — выдавил Тео, подавляя рвотный позыв. Он жил в Нуркинте уже больше месяца, но так и не проникся желанием отведать некоторые деликатесы местной кухни. Личи подтрунивало над ним — в виде его замешательства при виде супа из обезьянных мозгов, запеченных в пряном карамельном соусе мышат или фрикассе из енотовидной собаки. В гуандунской традиции принято бланшировать, отваривать и запекать все, что опрометчиво попадается под руку повару. Едва не довесь слюной от восторга, Лихой подробнейшим образом расписал, как именно приготовленные свиные уши, говяжий язык, Гусиные шеи, петушиные лапы и прочие изысканные блюда. Тео откнул в меню, выбрав простой отварной рис. Из-за уличного пекла я совершенно потерял аппетит, солгал он. Лихой только недоуменно пожал плечами, с поразительным броворством прихватывая куски из разных мисок в промежутках утрамбовывая в рот пучки зеленого лука и острой квашеной капусты. Когда стол стал напоминать поле ожесточенной битвы, разносчики внесли подносы с дымящимися плошками с лапшой и плавающими в бульоме вантонами, а чуть погодя — бамбуковые корзинки с источающими дивный аромат демсамами из тончайшего рисового теста. А в завершение обеда в качестве особого деликатеса они принесли громадного красноусового омара с парой лишних конечностей. Красавец! мурчат от предвкушения — похвалил Лихой, обмакивая вымазанные соусом пальцы в изящную пиалу, где плавал тонкий ломтик лимона. Мутант Амар, выращенный на морской ферме и доставленный через всю империю в ящике со льдом, бессмысленно пялился в пустоту, расположившись на блюде с экзотическими фруктами. После доброго десятка опрокинутых стопок лицо лихое раскраснелось, а речь стала обрывочной, сумбурной, но еще более громогласной. Тео отложил палочки и поднял запотевший бокал. «Благодарю вас, уважаемый господин Ли, за бесценные знания об истории славного города Нуркента и этот дивный обед. Пусть будут благословенны ваши дни и здоровы ваши близкие». Тео надеялся, что тост будет воспринят как вежливый знак завершения порядком затянувшейся трапезы. Но захмелевший Лихой лишь усмехнулся, приобнял его по-небратски и, дыша в лицо алкогольными парами, выдал глубокомысленную тираду об опасностях, которые подстерегают беспечного белого кролика в высокой траве. «Так что, молодой господин, хоть я вас и всячески уважаю, но лучше бы вам быть мальчиком и не совать нос за границы намеченного маршрута». Тео примирительно поднял бокал и одарил лихое одно из самых беззаботных улыбок, из своего широкого арсенала.